Глава 4. Лимонный свет октябрьского рассвета лился сквозь ветви еще не только не сбросивших листву, но и не пожелтевших пирамидальных китайских тополей. И если бы не эта бледная лимонность, перешедшая в серебро, можно было бы подумать, что в наших краях задержалось лето. Но, увы. Оперуполномоченный Оветий Григорян очень любил лето, но и не особо расстраивался, если на улице было другое время года. Тем более, что рутинной работы каждый день было так много что времени на переживание практически не оставалось. А то, что оставалось, он в основном тратил на свое хобби – разгадывание кроссвордов. Вот и сегодня, сразу после завтрака, набросив Петровку, Оветик поспешил в почтовое отделение. Благо, оно открывалось рано. Заведующее отделением внимательно выслушала его, посмотрела график и пригласила к себе полную пожилую женщину с круглым лицом и очками на носу. Людмила Ивановна, вот молодой человек из полиции интересуется. «Наверное, товарищ из полиции хочет узнать», — перебила женщина своего начальника. «Не видела ли я чего-нибудь подозрительного в доме, где убили Самсонову?» «Вы ее знали?» — быстро спросил Ветик. «Да, Екатерина Терентьевна часто бывала у дочери. Брала почту и заказные письма я ей под роспись оставляла». «Так вы заметили что-нибудь подозрительное в то утро?» «К сожалению, нет. Но там перед домом на площадке играли мальчики. Может, они что-то заметили?» «Они заметили вас», — вздохнул Ветик. «Но ведь вы не думаете, что это я убила Екатерину Терентьевну?» «К сожалению, нет», — вырвалась у Оветика. «Почему, к сожалению?» — удивилась почтальон. «Это я так, к слову», — смутился оперативник. «Спасибо вам, Людмила Ивановна». «Не за что», — ответила женщина. И тут Оветик заметил ее сильно отекшие ноги. Теперь он понял, почему женщина даже на низком каблуке передвигалась тяжелой походкой. Проследив за взглядом оперативника, заведующая после ухода почтальона пояснила. Варикоз у нее... А тут еще больше, чем полдня на ногах. А сочувственно кивнул и покинул помещение почты. До пиццерии он проехал две остановки на автобусе и, зайдя в кабинет к администратору, попытался выяснить, кто в тот день разносил пиццу. Сделать ему это, несмотря на предъявление удостоверения, удалось далеко не сразу. Администратор отправил его в отдел приема заказов. Молодой человек встретил Аветика нерадостно, буркнув. «Жаловаться пришли». Григорян сунул ему под нос удостоверение и объяснил, что хочет поговорить с разносчиком, который работал, он назвал число и район. «Ну, Ленька Симонов работал, он сегодня отдыхает. Дайте мне его адрес», – попросил оперативник. «Это еще с какого перепуга я буду раздавать адреса наших сотрудников налево и направо», – огрызнулся парень. «Хорошо», – сказал Оветик, которому надоело припираться попусту. «Вы задерживаетесь за оказание препятствий полиции при расследовании преступления». «Каких еще препятствий?» – возмутился парень. «Да дам я вам адрес Симонова, только отстаньте от меня». Он вытащил из кипа наваленных на столе бумаг чистый листок и что-то там нацарапал, после чего протянул его Григоряну. «Вот, пожалуйста». «Спасибо», – сказал Оветик и, не прощаясь, покинул тесный кабинетик Грубияна. Приехав по нужному адресу, Григорян поднялся на четвертый этаж старого дома и оказался перед обшарпанной дверью. Он уже догадался, что разносчик пиццы живет на съемной квартире. Нажав на кнопку звонка, Оветик прислушался. Из квартиры не донеслось ни звука. Неужели никого нет дома? Подумал Григорян и еще раз нажал на звонок, на этот раз дольше не отрывая от него палец. Наконец, за дверью раздались шаги, и сонный голос спросил: Ну, у кого там еще принесло? Полиция. Григорян приложил к глазку удостоверения. Мне нужен Леонид Симонов. Но я никого не вызывал. Нерешительно ответили ему из-за закрытой двери. Я сам пришел, сказал Оветик. Откройте, пожалуйста. Дверь открылась. На пороге стоял высокий, тощий блондин в майке и трусах. Тапочек у него на ногах не было. Извините, что разбудил. Невольно улыбнулся Оветик. «Ладно, чего уж там», – пробормотал блондин. «Приходи, раз пришел. Я сейчас хоть штаны натяну». Григорян быстро прикинул, что комната здесь одна, и именно в ней Симонов будет надевать свои штаны. Поэтому прямиком направился на кухню. Выдвинул из-за стола, покрытого местами порванной клеенкой, табуретку осмотрел ее на предмет чистоты и сел. Вскоре появился сам хозяин квартиры и спросил. «Ну и чего надобно нашей доблестной полиции от бедного гастробайтера. «Значит, ты приезжий?» – спросил оперативник. «А ты нет?» – хмыкнул в ответ Симонов. «Я местный», – гордо ответил Григорян. «А я из деревни год назад приехал», – пожал плечами Леонид. «Квартиру снимаешь?» «Нет, Бабкина. Мы с ней как бы поменялись. Она уехала в деревню, там мои родичи за ней ухаживать будут, а я вот сюда». «Выходит, бабушка тебе не родная?» «Почему не родная?» – удивился Симонов и пояснил. «Она по отцовской линии, а в деревне мать с отчимом и сестрами. Родители развелись, когда я был совсем маленьким. Мать вернулась в деревню и там вышла замуж. А отец на север завербовался и там осел. Выходит, он не захотел взять к себе свою мать?» «Почему сразу не захотел?» – возмутился Симонов. «Я же говорю, он на север уехал и там женился. А бабке, оно надо катить на старости лет в Мурманск?» «Пожалуй, нежелательно» подумав, ответил Григорян. Вот и я про то же. А в деревне она будет, как у Христа, за пазухой. Тем более, что мать моя бывшую свекровь не бросала. Продукты ей привозила и на лето брала отдыхать. Это хорошо, одобрил Григорян. Но вот квартира у тебя запущенная. Ей ремонт требуется. Сам знаю, что требуется. Но денег пока не накопил. А из родителей тащить не собираюсь. Они у меня все-таки не нефтяные магнаты. Григорян посмотрел на парня с уважением и решил, что пора переходить к делу. Он назвал число и номер дома. «Ты носил туда пиццу?» «Носил», — сразу признался Симонов и вдруг забеспокоился. «Что жалоба поступила?» «Я из Убойного», — пояснил Григорян. «Не понял», — сказал Леонид. А потом округлил глаза от ужаса. «Ты хочешь сказать, что отравились доставленной мною пиццей?» «Да нет же, ты что, газет не читаешь?» «Каких газет?» «Местных». «Я вообще-то никакие газеты не читаю», — вздохнул Леонид. «Я больше люблю фильмы приключенческие смотреть». Дожили, пробурчал Григорян. «Что? Ничего. В подъезде, куда ты приносил пиццу, в этот день убили женщину». «Я не убивал», – быстро сказал Симонов. «Я и не говорю, что ты убил. И вообще, когда я уходил, она была жива-живехонька и не одна. А с кем?» «С женихом, наверное, или с парнем со своим», – пожал плечами Леонид. «Ты имеешь в виду женщину из той квартиры, в которую ты доставил пиццу? Ну, убили женщину из другой квартиры». «Ну, слава тебе, Господи!» Вырвалась у Симонова. Но, встретив осуждающий взгляд оперативника, сразу принялся оправдываться. «Я не в том смысле». «А в каком?» «Испугался, что они пиццей отравились». «Понятно. Когда ты поднимался на этаж, встретил кого-нибудь?» «По-моему, нет». «Точно нет». «А когда спускался вниз?» «Меня обогнал какой-то парень. Вернее, подросток. Он бегом сбежал по лестнице вниз, а навстречу поднималась какая-то тетка». «Какая тетка?» «А я знаю. Может, живет в этом подъезде». Как она выглядела? Она показалась мне отечной и шла тяжело. Ноги отекшие? Быстро спросил Григорян. Ну ты даешь, искренне восхитился Симонов. Я что, на ноги, что ли, ей смотрел? А на что ты смотрел? Если честно, ни на что. Просто бросил взгляд и все. Что же у нее было отекшее? Лицо ясный перец. Какого она была роста? Высокое, но полное. А волосы? Вроде темные, может, каштановые. А глаза? Не рассмотрел. Покачал головой Симонов. «На какой этаж она шла?» «Не знаю. Она мне в самом низу попалась». «Значит, ты не слышал, звонила она в дверь или открывала своим ключом?» «Не слышал». «А узнать ты ее смог бы, если бы увидел снова?» «Не уверен. Я же ее видел одно мгновение. Да и света там было мало». «Понятно. Ладно, спасибо, извини, что разбудил». «Ты расстроился, что ли?» спросил Леонид в прихожей. «Есть немного», улыбнулся Григоря над ними губами. «Ты, брат, не отчаивайся». Леонид хлопнул Григоряна по плечу. «Если найдешь эту тетку, позови меня. Я на нее посмотрю и постараюсь сказать, она это или нет». А ветик усмехнулся. «Не думаю укорять разносчика пиццы за понебратство. Хороший ты человек, Симонов. Так ведь люди должны помогать друг другу. Не зря же умные люди говорят, что человек человеку брат». «Ты, Лёня, видно, из заповедника прибыл, и даже год жизни в городе не сумел испортить тебя». «Почему из заповедника? Я же говорил тебе, из деревни». «Хорошая, видать, у вас деревня». «Конечно, хорошая!» И внезапно предложил. «А хочешь, я тебя летом с собой возьму? За грибами сходим, за малиной, порыбачим на зорке А? Поедешь?» «Может, и поеду», – неожиданно для себя ответил Григорян. «Ну так, если что, ты знаешь, где меня найти. Прощавай, пока!» И он протянул оперативнику сильную мозолистую руку, и тот с удовольствием пожал ее. А потом подумал, ему бы не пиццу разносить, а дома строить или еще что-нибудь солидное. Заря на востоке трепетала розовым лоскутным одеялом. Ничто не предвещало неприятных неожиданностей. За завтраком Ренат старался не думать о работе, полностью сосредоточившись на вкусной еде, приготовленной женой, и коротким общением со своими девочками. «Папа, а кто такой Гегель?» – спросила совершенно неожиданно Гуля, дочка Рената Ахметова. Ренат поперхнулся чаем и чуть было совсем не выпустил из рук чашку. «Это такой дядя», – выдавил он, бросив умоляющий взгляд в сторону жены. Но Гузель только улыбнулась. «Я понимаю, что дядя, а не тетя». Темные глаза дочери внимательно смотрели на отца. «Гегель, это немецкий философ», пришел к Ренату спасительный ответ. И он быстро спросил, «А почему ты им интересуешься?» «Я видел у мамы на столе книжку о нем». «Вот у мамы и спрашивай». Ренат сердито покосился на жену. «Но ведь мужчина у нас в доме ты», парировала дочь. Ренат уже ждал продолжения. «И значит, за все в ответе». Но Гуля просто смотрела на него пытливыми глазами. «Да, мужчина в доме я», – важно ответил Ренат, – «и поэтому занимаюсь мужским делом, ловлю преступников. А по вопросам Гегеля и прочих обращайся к маме». «Почему?» «Потому что это ее епархия». Жена Рената была специалистом по романо-германским языкам и читала лекции студентам в университете. «Папа, что такое епархия?» – оживилась Гуля. «Фух», – вырвалась у отца, но, взглянув на часы, Ренат радостно сказал. «Гуленька, допивай быстро свой чай. Мы в детский садик опаздываем». На что дочь ответила. «Папа, ты зря радуешься. До садика нам идти и идти. И ты успеешь мне все рассказать». «Умна не по годам», — вырвалась у Рената. А жена его прыснула со смеху. И потом, став серьезной, сказала. «Гуленька, не приставай с вопросами к папе. А то ты собьешь его с рабочего ритма. Ты же сама знаешь, какая у него сложная и ответственная работа». При этом Гузель не сводила с дочери строгого взгляда. «А как же Гегель епархия?» – спросила та. «Я сама тебе вечером все расскажу». «Точно расскажешь? Разве я тебя когда-нибудь обманывала?» – спросила Гузель. «Нет, никогда», – не раздумывая ответила Гуля. Ренат перевел дыхание, радуясь тому, что все благополучно разрешилось, и дал себе слово побольше читать и расспросить об этом Гегеле поподробнее жену. Но, вы никогда нельзя быть уверенным в том, что же заинтересует пытливую девочку в следующий раз. До детского садика они в это утро добрались без приключений. Гуля была серьезной и задумчивой. На всем протяжении пути она молчала, только крепко сжимала руку отца. Уже чмокнув ее в голову на прощание, Ренат не выдержал и спросил. «Гуленька, а почему ты все время молчала?» «Я боялась сбить тебя с рабочего ритма», — серьезно ответил ребенок. И Ренат, стараясь не улыбаться, прижал одну ладонь к другой и сказал. «Спасибо тебе, родная». Оказавшись за дверью детского садика, Ренат улыбнулся. Дошел до автобусной остановки и, запрыгнув в автобус, стал думать о гражданине Галушкине, Михаиле Тимофеевиче, разработку которого ему поручил вчера вечером следователь Наполеонов. Михаил Тимофеевич Галушкин был в это утро трез, Он не пил уже четвертый день. Но на душе у него, как он сам выражался, было пакостно. И тут пожаловал гость нежданный и незваный, который, как известно, хуже татарина. Но мало того, он им и оказался. Кем же еще может быть человек, представившийся Ренатом Ахметовым. Галушкин стоял на пороге и, раскачиваясь носка на пятку и обратно, из-под лобья смотрел на оперативника. «Мы на пороге будем разговаривать или все-таки пройдем в квартиру?» – дружелюбно спросил Ренат. «А чего в нее проходить-то?» – сердито ответил Галушкин. «Ну что ж, тогда мне придется забрать вас в отделение». «Это еще зачем?» – еще сильнее набучился Галушкин. «За тем, что разговаривать на лестничной клетке и неудобно, и неприлично. Разве вас этому не учили в детстве родители?» «Мучили-учили», – пробурчал Галушкин и неожиданно смилостивился. «Ладно уж, проходите, но у меня там не прибрано». Однако, когда Ренат зашел в квартиру, то не удержался и присвистнул. «Не прибрано, это мягко сказано. У тебя тут как мамай прошел». «Вот-вот», – процедил сквозь зубы Галушкин, и обвиняющий уставился на Рената. Тот проигнорировал его взгляд, сбросил со стула какое-то шматье и сел. «И вы присаживайтесь, гражданин Галушкин». «Я не гражданин, а господин». — взъерепенился тот. «Прямо так уж и господин!» — усмехнулся Ренат. «А чем я хуже этих?» Галушкин качнул головой в сторону. Ренат не понял, кого он именно имел в виду, но спорить с нервным типом не стал. «Ладно, господин так господин!» — сказал он. «Вы мне лучше расскажите, где вы были утром?» Он назвал дату убийства Самсоновой. Вернее, с утра и до обеда. «В церкви!» — прозвучал ответ. «Где-где?» — недоверчиво переспросил оперативник. «В церкви я был!» «И зачем вы туда ходили?» «Как зачем?» «Хотя вам, бусурманам?» За оскорбление полицейского при исполнении равнодушно начал Ахметов. «К уме я ходил», — выпалил Галушкин. «Так к уме или в церковь?» Все тем же ровным голосом уточнил Ахметов. «Так кума у меня в церкви служит». «И зачем же вы, господин Галушкин, ходили в тот день к уме?» «Да я бы и не пошел к ней», — махнул Галушкин рукой. «Но она мне с вечера позвонила и строго так сказала. «Миша!» чтобы завтра утром пришел ко мне в церковь». «И вы не посмели ослушаться?» – не удержался от усмешки Ренат. Галушкин покосился на оперативника и, поняв, что тот не отстанет от него, пока не узнает правду, решил признаться. «Обносился я». «Что?» «Ну, пропил свою одежду. Почти всю. И костюмы, пальто, и...» «Трусы хотя бы оставили?» «Трусы оставил». Вздохнул сокрушенно Галушкин и начал перечислять. «Рубашку, старую штаны и сандали. Их у меня никто не купил». «И кума обещала вам купить новый гардероб? Правильно я вас понял, господин Галушкин?» «Неправильно», – обиделся Михаил Тимофеевич, но потом смягчился и растолковал. «В церковь прихожане приносят поношенные вещи, часто очень даже приличные, и церковь раздает их неимущим». «Значит, вы приехали к куме, чтобы приодеться?» Галушкин печально кивнул. «Кто может подтвердить, что вы были там с утра до обеда?» «Да кто угодно, кума же там не одна была». И вдруг забеспокоился. «А вы что же, проверять будете?» «А как вы думали, господин Галушкин?» «Так неудобно мне будет перед людьми», вздохнул тот. «А портки пропивать вам удобно?» спросил не улыбнувшись Ренат. «Портки я не пропивал», возмутился Галушкин. «Ладно, ладно. Лучше расскажите мне, зачем вы грозили Аркадию Бессонову?» «Трубачу, что ли, этому?» опять набычился Галушкин. «Саксофонисту. Нам без разницы. Так зачем вы ему грозили? Я не всерьез, просто обиделся я на него». И за что же вы, господин Галушкин, изволили обидеться на Аркадия Бессонова? Да вы сами подумайте. И эти артисты, как сыр в масле, на наши денежки катаются. Каждый день показывают их виллы и замки. А тут всю жизнь бьешься, как хрен об кочку. Праведный гнев буквально распирал Галушкина. А вы бы, Михаил Тимофеевич, пили поменьше? Заметил грустно Ренат. Значит, по-вашему, если бы я не пил, то у меня бы замок был? Замка бы не было, но вы не разбили бы свою машину. И вам не понадобилось бы вымогать деньги у Аркадия Бессонова? Ничего я у него не вымогал, – обиделся Галушкин. И должен вам сказать, что у Бессоновых тоже нет замка. Зато у них денег куры не клюют. Кто же это вам сказал? Да сама покойная Екатерина Терентьевна и проговорилась. И тем не менее вы сделали неправильный вывод из ее слов. Они всего лишь копили деньги дочери на свадьбу. У них родственники живут на курорте, и Бессоновы туда всей семейкой мотаются, а Аркашка так вообще с югов не вылезает. Аркадий Бессонов ездит на гастроли. «Знали мы те гастроли. Дадут несколько концертов, набьют карманы деньгами и в загул». «В отличие от вас, Бессонов не пьет. Машин не бьет и соседям не угрожает». «Так ему нельзя пить, он язвенник», – расхохотался Галушкин. «Было у него две язвы, а теперь осталась одна». «То есть?» «От тещи его кто-то избавил». «Может, вы и избавили?» «У меня стопроцентное алиби», – гордо заявил Галушкин. «Проверим». «Валяйте, проверяйте». «Кстати, Михаил Тимофеевич, а где ваша семья?» «Какая еще семья?» Насторожился Галушкин. «Жена, дети. Лет-то вам ведь уже много. Нечего мои года считать. А жена была, а теперь нету». Он развел руками. «Что же случилось с вашей женой?» «Ничего с ней не случилось. Зараза, она неблагодарная». «И за что же, интересно, она должна вас благодарить?» «Я ее на вокзале подобрал». «Прямо так уж и на вокзале», не поверил оперативник. «Ну, не совсем на вокзале», нехотя признался Галушкин. В общежитии она жила. Мы оба тогда на хлебзаводе работали. Ваша жена из другого города? Из поселка городского типа. Надо думать, что когда вы познакомились со своей женой, вы, господин Галушкин, за воротник еще не закладывали. Не закладывал, вздохнул Галушкин. И долго вы прожили вместе? Восемь лет. У вас есть дети? Есть мальчик и девочка. И где же они теперь? Так эта зараза, мать их, жена моя бывшая, бросила меня и детей забрала. Они живут в общежитии? Нет, она обратно к родителям уехала. Жалко, что она у вас квартиру не отсудила. Еще чего, ощетинился Галушкин. Имела на это полное право. А вы алименты платите? Это вот не вашего ума дела. Ведь вы нигде не работаете. С завтрашнего дня я выхожу на работу. Куда же вы устроились? Кума меня пристроила на рынок грузчиком. Опять кума. А что? Ничего, вы своей куме ноги должны мыть и воду пить. Еще чего. Неблагодарный вы человек. «Нечего меня учить. Узнали все, что хотели, и катитесь. Аркадий Бессонов, между прочим, Михаил Тимофеевич, может подать на вас заявление». «За что?» «За угрозы в его адрес. А соседи вон свидетелями пойдут». «Что за заявление?» Снова повторил Галушкин. «Я к Аркадию как к человеку. Он же саксофонист, человек богатый. И как сосед должен был выручить меня. А он свиньей оказался. И вы грозились ему это припомнить?» «Так я же пьяный был. Это только усугубляет ваше положение сказал Ахметов и направился к выходу. «Эй, вы куда? Погодите!» «Чего? Это дело же можно миром решить!» «Каким образом?» «У меня деньги есть!» «Откуда?» Галушкин вздохнул. «Часть вещей, что мне кума раньше давала, я продал, деньги заныкал. Пьяный был, искал, искал и не нашел. А вчера полез под ванну убираться, а они лежат в слесарном ящике». «Нет у вас совести совсем, господин Галушкин», вздохнул Ринат и ушел совести у меня нет бормотал ему вслед галушкин и ж совестливый нашелся только бы на безвинного человека все грехи навесить